и чтобы можно было почаще их навещать, брали кормилец в окрестностях Версаля и Корбей, конечных пунктов, до которых доходили две первые линии железной дороги. Бусардели вспомнили, что Жозефа была родом из Шенея и что до этой деревни от Версаля не больше одного лье. Они расспросили служанку, кого из местных крестьянок можно было бы взять в кормилице Викторену. Жозефа время от времени ездила в Шены, где у нее была родня. Она порекомендовала одну из своих внучатых племянниц, молодую мать 18 лет, полную, здоровую опрятную, которая хотела взять к себе питомца и выкормить его. анон доверили первого ребенка Теодорины, малютку Флоранс, названную так в честь дедушки, который был ее крестным. Незадолго до рождения Викторена, Туанон произвела на свет третьего ребенка, и вполне естественно было, что на нее возложили почетную обязанность выкормить грудью наследника имени Бусардель. Ребенка передали ей на руки с бесконечными наставлениями, и любящий дед добавил к ним самые щедрые обещания награды, которые ждет ее в тот день, когда младенец будет отлучен от груди и возвратиться домой здоровым и цветущим. Кормилица ревностно отдалась своей миссии, но небо отнюдь не вознаградило ее за это благоденствием собственного ее ребенка. В первые же месяцы Викторен и его молочный брат заболели крупом, и ребенок кормилицы умер. Трагедия совершилась в несколько дней, почти за несколько часов. Произошло это в августе, когда все бусардели находились в Гранси. си Неграмотная крестьянка, не умевшая писать, не уведомила своих хозяев и тетку об опасности, угрожавшей Викторену. Родные узнали обо всем лишь когда вернулись в город и приехали его навестить. Они передавали друг другу младенца. Он уже поправился и даже как будто стал крепче, чем прежде. Но в младенчестве дети быстро поправляются и в короткое время меняются так, что их и не узнать. Теодорина Бусардель по доброте душевной попросила священника Шинейской церкви отслужить панихиду за упокой души умершего младенца Туанон и сама возложила на его могилу венок из белых и мартелей. Аделина который вторично передали блюдо с миндальным кремом и бисквитами, жестом отказалась, внимательно глядя на отца, заканчивавшего рассказ о своей поездке в Шены. Она была крестной матерью Викторены и всегда сопровождала бусарделя в этих маленьких путешествиях. У моего крестника кажется очень жизнерадостный характер, сказала она, лишь только рассказчик сделал паузу. Он так весело смеется особенно, когда я наклоняюсь над его колыбелькой, ведь он узнает меня. — Увы, — добавила она со вздохом, — все эти счастливые улыбки исчезнут перед житейскими горестями. — Сестрица, — сказала Теодорина, еще раз положив себе на тарелочку крема, — мы постараемся избавить его от горестей. — Дитя мое, — возразила Аделина, — вы ничего не можете сделать против воли Всевышнего. — у нее уже появилась мания называть и своих родных, и слуг, и знакомых, и даже нищих, которым она раздавала милостыню, «дитя мое». Если семья была в сборе, Аделина, обращаясь ко всем вместе, говорила «дети мои», даже если тут был отец. Ведь ее братья женились, устроились и больше не нуждались в ее заботах. И разве отец теперь не был одним из ее подопечных? Разве она не изливала на него свою благодетельную способность к самоотверженному покровительству? Что касается Теодорины, то хоть она по внешнему облику и по характеру казалась старше своих лет, Аделина скорее видела в ней племянницу, чем невестку. Так же относилась она и к Лоре Эрто. И когда младшая дочка Жули по собственной выдумке назвала ее «тетя Лилина», Это имя перешло из уст в уста и было одобрено всеми членами трех молодых семейств, включая и матерей. В этом имени было что-то слащавое и жеманное,